Глава четвёртая. Анри. Ближайшую пару дней я провёл за рассмотрением дела. Мне нужно было вдумчиво вчитаться в каждую строчку, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше, и я вчитывался до резких в глазах, пока вокруг не начинали плясать чёрные точки. Азарт, охвативший меня во время боя в магистрате, быстро схлынул, и хорошо. Сейчас надо было думать, пока магистры приходят в себя после маленькой головомойки. И я переворачивал страницу за страницей. Протоколы допросов, составленные скрупулёзным герцогом Дариалем, перечитывать не стал. В них не было ничего нового. Зато заметил скромный листок с подзаголовком "Психологический портрет". Что сказать? Давно я так не смеялся. Упрям, авторитетов не признаёт. Обладает повышенной сопротивляемостью к большинству методов дознания. Склонен к агрессии. Хитер. Это я был склонен к агрессии? Ну уж нет. Зато сейчас вполне. Может герцогу Дориалю податься в провидции, а? Такой талант пропадает. Следующий листок – допрос моего отца. Очень краткий, в котором было запротоколировано требование немедленно допустить ко мне защитника. Да, если бы папа не погиб, он точно добился бы своего. Затем следовал допрос Полли, сделанный в колледже. Вот она, наверное, испугалась. Я немного задумался, воспоминания увлекли в те далёкие дни. Если бы я знал, что в тот вечер мы с Полли виделись в последний раз перед тем, как потеряем всё, чем дорожили, я бы её не отпустил. И к демонам руководства колледжа и моё начальство. Но и предположить было нельзя. Увы, судьба не спрашивает, хотим мы чего-то или нет, она ставит нас перед свершившимся фактом. Просмотрел протокол допроса Паскуаля. Само собой я слышала его показания в суде. Это и девчонки, которые покровительствовал Таймус, Марицы, моих служавцев, друзей. Такое чувство, что Герцог де Риаль перевернул весь город. Моё внимание привлёк один документ заключение профессора Донателло Ридера, который выступал на последнем слушании. В нём содержалось название редкого заклинания, и ниже чужой рукой, скорее всего самого магистра Илиана, было написано: "Проект Аргентум". Любопытно, что это был за проект? У магистра не спросишь, но вспомнилось зеркало в комнате брата. Вот Фил мог что-то знать и даже упоминал какие-то списки, но в том состоянии я почти его не слушал и плохо понимал, кто и что от меня хочет. Итак, проект Аргентум. Надо встретиться с Филом и осторожно выпросить или же навестить самого профессора Ридера, чтобы не подставлять брата. Найти адрес не проблема. Значит, решено. Взял чистый лист и написал: Профессор Ридер Аргентум. Что у нас тут дальше? При виде следующего документа руки сами собой сжались в кулаки. Это был приказ о невмешательстве в любые события, связанные с моей семьёй. И подписан он был самим магистром Кёрнером. Скотина. Вот до кого надо добраться, возможно, допросить теми же методами, что и Вайхесса. Этот точно не может быть невиновным но магистр тьмы будет сопротивляться. Значит, надо заранее всё продумать, Фернан Кёрнер дополнил свои записи. Рядом с приказом стоял большой знак вопроса, теми же чернилами, что и приписка на заключении профессора Ридера. Да, магистр Элиан, думаю, тебя задачил приказ коллеги. Насколько я помню, когда убили Таймуса, магистра пустоты, в столице не было Он куда-то уехал с инспекцией, та ему вспоминал, а когда вернулся, оказалось, что без него мир сдвинулся со оси. Что тут ещё интересного? Записи неофициальных бесед с Полиной, сделанные магистром Элианом. Вот оно, протокол первичного осмотра места происшествия, зачитанный почти до дыр, даже чернила немного стёрлись. И теперь я вчитывался в скупые строчки. Конечно, в протоколе всё обставили так, чтобы не осталось сомнений в моей вине. Нашли слепок магии, правда, целительского заклинания, но какая разница, если бы я тогда успел хоть на мгновение раньше, Таймус был бы жив. Но не успел, и все мои целительские способности оказались использованы впустую. Причина смерти и ещё одна приписка. Магистр Элиан обнаружил следы постороннего заклинания. Сначала написал что светлого, затем перечеркнул и дописал тёмного. Так светлого или тёмного. И если там присутствовала смесь двух типов магии, вспомнился недавний разговор с братом, когда Фил рассказал мне, что владеет не только положенной ему тьмой, но и светом. Были ли у королевского рода другие потомки? даже по женской линии надо проверить потомки по женской линии вывел я и ещё одну наш неведомый братец вот как найти его я не имел ни малейшего понятия и так что мы имеем магистр таймус был убит заклинанием созданным в проекте аргентум если у меня будет список тех кому оно известно я смогу навести справки проверить и выяснить, кто именно мог быть причастен к убийству. Я поднялся и прошёлся по комнате. Столько бумаг, и так мало толку, потому что большинство из них делали под меня. Вдруг по комнате, будто пробежала волна магии. Я даже ничего не успел сделать, когда в центре заклубился туман, и из него шагнули Полли и белый волк. Волк что-то рыкнул, предназначенная не для меня, гордо задрал нос и прошествовала на кухню. А я уставился на полли. "Здравствуй". Она избегала смотреть мне в глаза, вместо этого теребила кружево на платье и глядела в сторону. Первым порывом было подойти и обнять, но я напомнил себе о написанном письме и принятом решении. Нет, нельзя, иначе она будет под ударом. А я не хочу, чтобы она и дальше страдала. Здравствуй, Полина, ответил холодно. Зачем пожаловала? Я не ждал гостей. Полли подняла голову, и меня будто пронзила молнией. Она боялась. Чего? Что оттолкну? Что знаю больше, чем надо? Можно было сколько угодно повторять себе, что стараюсь для её блага, но на самом деле это я трус. А вдруг не смогу её защитить? Вдруг на этот раз всё кончится куда хуже? В любом случае, я не остановлюсь. Этиен рассказал мне, что ты приходила в магистрат, тихо ответила она, снова отводя взгляд. Мы с Филом волнуемся. Нет причин для беспокойства, я справляюсь. Анри, она шагнула ко мне, я сделал шаг назад. Не сейчас, Полли. Почему ты не хочешь меня видеть? На нее было жалко смотреть. Если из-за того... Мне кажется, я предельно ясно изложил все в письме. Думал, оно расставит все точки между нами. В каком письме? Полли выглядел растерянной. Я ничего не получала. Но... как? Я на мгновение растерялся. Просил ведь передать лично в руки. А теперь получается, что Полина здесь и никакого письма в глаза не видела. А сказать ей все прямо... Я написал в нём, что разрываю нашу помолвку и некоторые свои другие соображения по поводу предмета нашего последнего разговора. Что-то не ладилось. Я не мог убедить Полину, что она мне не нужна. Я себя не мог в этом убедить. Полли, ну почему всё так? Можно задать тебе один вопрос. Видимо, Полли легче было говорить, глядя куда угодно, только не на меня. И пусть. Задавай, ответил я, усаживаясь в единственное в комнате кресло. Сейчас не время менять принятое решение. Нельзя, иначе следом за моей головой полетит и её. Кто тебе рассказал о судье? Быстро же распространяются слухи. Хотя было бы странно, если бы новые друзья Полли не рассказали ей о пропаже Вайхеса. О каком судье? Анри, не играй со мной. Полли взглянула на меня, и я понял, что шутки закончились. Просто ответь. Думаешь, я не понимаю, куда делся Вайхес или почему маркиз де Вертаса вдруг замучила совесть? Год не мучила, а тут. Это был Пьер? Да, господин магистр рассказал мне много интересного, того, о чём должна была поведать ты, ткнул носом, как котёнка. Мол, чего вы хотите, граф, если не знаете даже этого? А я знаю и имею право. Я всё-таки вскочил на ноги и расхаживал перед полли из угла в угол. Я не хотел этого, с горечью ответила она. А я хотел. Мы замерли друг напротив друга. Она волновалась, я чувствовал и понимал это. И ничего. Ничего не мог с этим сделать именно сейчас. Сдаться, уступить и что будет потом? Когда её же приятель заинтересовался, а не причастен ли случайно некий Анри Веран к убийству почтенного судьи. Выслушай меня, Анри. Я понимаю, почему ты не хочешь меня видеть. Понимаю, что ты обижен, и я никогда не смогу это изменить. Я? Нет, Полли, ты не права. Я не обижен, а просто в ярости. Почему ты мне не сказала? почему то, что касается любимой женщины, я должен узнавать от постороннего мужчины потому что ты бы всё равно не успокоился а сейчас я спокоен по-твоему нет признала полина так что там насчёт письма наша помолвка это единственная информация которая до меня не дошла не единственная я писал что не хочу тебя видеть и прошу устроить жизнь с тем человеком который сделает тебя счастливой. А если этот человек ты, мы стояли и смотрели друг на друга. Было больно, так больно, что хотелось разгромить тут всё, не оставить камня на камне. Но я не видел выхода, будто бы продолжал блуждать в пустоте. Ни выхода, ни входа, ничего, только серый туман. Сколько храбрости надо было Полли, чтобы прийти ко мне? Я ведь обидел ее еще тогда, у нас дома. Но она пришла, а я... Я никого не смогу сделать счастливым, Полли. И те силы, которые закручены вокруг нашей семьи, рано или поздно доберутся до тебя. Что тогда? Может, позволишь мне самой решать? Не позволю. Какой же ты упрямый, Анри!» — взвелась Полли, видимо, забыв обо всем. Я битый час, пытаюсь тебе объяснить, а ты никак меня не услышишь. Я уже вмешалась во всё это. Все прекрасно знают, что я твоя невеста. Мы не расстались, и мне известно гораздо больше, чем стоит знать. О какой безопасности может идти речь? Если даже магистр тьмы, и тот заинтересовался моей персоной. Ну ладно, я. А Фил? Ты хоть знаешь, что его чуть не убили? И из-за чего? Из-за того, что кое-кто не умеет держать язык за зубами. Я знаю, Полли. Я. Нет. Я не договорила. Кажется, мне удалось вывести Полину из себя. Твой брат в опасности, Анри, и если с ним что-то случится, это будет на твоей совести. В этот раз их было шестеро, и он справился только потому, что Пьер оказался рядом. Да, ты не будешь следить за ним день и ночь только вот так отпускать одного нельзя. Думаешь, ты нас защитишь? Как бы не так, Анри, ты наоборот подставляешь нас под удар, потому что до тебя не добраться, а до нас проще простого. И, кстати, я переехала к вам. Фил, конечно, никогда не позволит мне ходить за ним хвостом, но я хотя бы буду знать, что с ним и где он. А ведь она была права. Но вместо того, чтобы спокойно слушать Я любовался ею, одухотворённым лицом, глазами, полными огня, чуть приоткрытыми губами. Ты меня хоть слушаешь? Полли заметила мой отсутствующий взгляд, а я шагнул вперёд, схватил её в охапку и поцеловал. Так, словно в последний раз в жизни. Нет, мне пока нельзя менять свои планы. Пока нет. Но потом будет видно. Но как удержаться? Если я желаю её больше всего на свете, Анри, поле растерянно отступило. Возвращайся домой, ответил я и отвернулся, чтобы скрыть своё состояние. Дай мне время. После того, что ты устроил в магистрате, ты чем вообще думал? А если бы их фехтовальщик тебя убил, то магистры бы обрадовались. А мы нет, я молчал, что толку продолжать разговор? Если она права, но сейчас мне надо действовать одному. Так будет проще и легче и доказать, что Фиал и Полли причастны к моим поступкам, не выйдет. Хорошо, я пойду, сдалась Полина. Но ты хоть дома покажись, Фиал волнуется. Мне сейчас, как знаешь. И она пошла прочь. Я слышал, как простучали по коридорчику волчьи лапы. Это Вилли собирался провести Полли обратно домой. Хватило ума нырнуть в пустоту. Я хотел было остановить её, но не стал. Маленький оборотень хорошо ориентируется в том пространстве. А пустоте и так известно о поле до встречи, услышал я, а когда обернулся, поля уже не было. Стало тяжелее и легче одновременно. Как такое может быть? Я сел за стол и отодвинул листы. Опустил голову на руки и замер. С чего начать? По всему выходило, что с посещения профессора Донателло Ридера, но это завтра. А сейчас предвину лист и обратно. Что-то не складывалось. Зачем кому-то убивать Таймуса и подставлять меня? Или поверить серому псу и предположить, что тут замешан не один человек? К магистру Тьму я пока соваться не буду. Он опасен. Но был ещё вопрос. И из кипы листов Я достал один, тоже исписанный именами. Моя мама. Здесь я не знал, откуда начать поиски. К кому она могла пойти в случае беды? Да у отца были близкие друзья, но я тоже думал, что они у меня были, оказалось, что нет. На листе был набросан список тех, к кому могла мама обратиться за помощью: родственников и знакомых. Только каждое из этих имён не внушало доверия. Что же делать? Я отложил листок и подошёл к окну. Мысли вернулись к Поллине. Злость постепенно уходила, и что-то подсказывало мне, что долго бегать я не смогу. Мне нужна была Полли, но сейчас мне мешало то же самое, что и в пустоте. Страх, что всё пойдёт не так, что закончится скверно. И что же ты сможешь дать милой девочке Анри? Пустота сидела на ручке кресла, И болтала ногами. Свою выгоревшую душу? Ни защиты, ни опоры. Одни упреки, претензии, требования. Девочка несчастна и без тебя. А с тобой станет и того несчастнее. «Ревнуешь?» — поинтересовался я. «Что ты?» — рассмеялась моя иллюзорная гостья. «Всего лишь предупреждаю, чтобы потом не пришлось кусать локти. Ты все еще слаб, Анри Вейран». Рано я тебя отпустила, но тем не менее сильнее, чем прежде. Тебе ли рассуждать о слабости? Сама сидишь под замком целый век. А ты меня выпусти, ласково попросила пустота. Я обращу твоих врагов в пепел. Я что, похож на идиота? поинтересовался равнодушно. Ну, разве что немного, весело ответила она. Давай, Анри, не упрямся. Нет, Сиди там, где сидишь. Не зря тебя туда заточили. А что будешь делать ты, глупый мальчик? Побежишь к своей девчонке, заведёте детишек, а потом придут такие же люди, как к вам домой, и бац, ничего. Пустота. заткнись. Правда глаза колет. Бедный, бедный Анри. Поучись у братишки. Он цепляется за малейшую надежду. Тоже глупо, конечно, но жить помогает, знаешь ли. Я молчал. Если с ней не разговаривать, она уйдёт. Но и пустота сегодня права. Что за день-то такой? Попроси Илиана, может, он тебя и отпустит, тихо сказала я. А вот и попрошу. Пьер всегда был куда сговорчивее. До встречи, и растаяла. А я так и стояла у окна, пока не стемнело. Снова и снова раскладывая мысленно всё по полочкам, но когда всё шло так, как я на это рассчитывал,